Фрэнсис Крик, удостоенный в 1962 году звания лауреата Нобелевской премии за открытие молекулы ДНК, пошел еще дальше. Он ввел в научный обиход понятие панспермии, согласно которому более высокоразвитая цивилизация рассылает в глубины Вселенной зонды со спорами жизни Подобного же мнения придерживается и Эрих фон Денникен. Однако Чарльз Форд высказывал подобные же идеи еще несколько десятилетий назад, рассматривая вопрос о случайной и целенаправленной панспермии. Эволюция, но эволюция на этой земле была обусловлена внешними влияниями. Эволюция на этой планете, видимо, представляла собой процесс проникновения или бомбардировки. Форд рассуждал о том, могли ли первые существа попасть на Землю с какой-нибудь далекой планеты. Люди или человекообразные существа побывали здесь до появления амеб. Возможно, эволюция происходила на какой-нибудь дальней планете, а эволюция на нашей Земле происходила под влиянием внешних факторов. Форт Эскал и скалы находил в газетных материалах упоминания о ранних случаях наблюдения НЛО. Удивительное множество светящихся тел или шаров в воздухе. Булонь, Франция, 7 июня. 1779 года, или в Скеннинге, Швеция, 16 мая 1808 года, в 4 часа пополудни, солнце внезапно обрело темно-красный оттенок. В то же самое время на западной окраине горизонта появилось множество круглых тел, имевших темно-коричневый цвет. Они пролетали над очевидцами и исчезали на востоке. Громадная процессия, все зрелище продолжалось более двух часов. Часто оказавшись поблизости от солнца, тела эти, казалось, сливались друг с другом. Но в таком слиянии никогда не участвовало более восьми объектов. И в другом месте... Весьма необычный и в высшей степени странный феномен. Северный Уэльс. 26 августа 1894 года. В небе наблюдался диск с оранжевым выступом, напоминающий огромную плоскую камбалу. Очевидец – адмирал Оммени. Я решительно заявляю, что по ту сторону, в другом измерении Земли, существуют другие страны, откуда к нам прилетают объекты, предметы, подобно перелетам из Америки в Европу. Или взять хотя бы битву в межпланетном пространстве, имевшую место много веков назад. Допустим, существуют инопланетные корабли, подлетающие очень близко к этой Земле. Затем я подумал о неком грандиозном объекте, который часто появляется на Земле, погружается в океан, через некоторое время всплывает и вновь улетает. Я признаю, что сколь бы необычайным это ни не показалось нам, в первую очередь, Из моральных соображений нашу Землю посещали исследователи-инопланетяне. Я полагаю, представление о том, что в доисторические времена гости-инопланетяне действительно прилетали в Китай, справедливо. Я допускаю, что условия во многих других мирах весьма близки к нашим земным. Я часто задумываюсь о других мирах, условия в которых отличны от наших. Таким образом, наблюдатель, прилетевший оттуда, не сможет жить у нас без создания искусственных условий.